Покажи мне молнию. Когда моя девочка просыпается сияющими волосами цвета морской волны, я знаю, что все будет в порядке. Она выйдет из комнаты в мягких тапочках и пижамки с трогательными мультяшными зайцами на животе, уткнется виснущим носом мне в щеку, а потом мы будем вместе пить на кухне какао и читать новости в интернете. Но если утром ее волосы грязно-серые... Пиши пропала. Можно забыть о какао, веснушках и мультяшных героях. Моя девочка будет мрачнее тучи, доведет до истерики учительницу математики, а географ опять уйдет в ботинках не на ту ногу и сдергающимся глазом. Она с рождения была не такой, как все. В полгода уже умела менять цвет глаз в зависимости от освещения. В год с небольшим научилась за считанные секунды отращивать только что обстриженные ногти на крошечных пальчиках а в три от души развлекалась тем, что била током всех тех, кто оказался не слишком достойным доверия. В пять лет она несколько месяцев разговаривала басом, и когда окрестные эндокринологи сбились с ног в поисках причины такого странного сбоя, она легко перешла на фальцет. В шесть ее любимыми книжками стали истории о русалках, и на досуге девочка научилась отращивать в ванне блестящий чешуйчатый хвост. «Редчайшая аномалия нервной системы», Развел руками врач из дорогой частной клиники, мелкими шагами продвигаясь к выходу из нашего дома. Один, максимум два случая на миллиард. Боюсь, что достойных доверия исследований не проводилось, а значит и лекарств тоже нет. Похоже, что в России такое заболевание было зафиксировано всего один раз. Когда я еще учился в институте, мне приходилось слышать о девочке, которая умела запускать молнии. «Что потом случилось с этой девочкой?» — спросила моя дочка. «Кажется, она сожгла два многоквартирных дома и небольшой дачный поселок. Доктор надел шляпу и выскользнул за дверь. Мы переехали за город и выстроили вокруг дома самый высокий в округе забор, чтобы в солнечные дни наша девочка могла лежать на траве, поочередно окрашивая ногти во все цвета радуги и практикуясь в отращивании крылышек самых невообразимых форм и размеров. Разумеется, о посещении школы можно было забыть. К нам на дом приезжают учителя, которых девочка встречает в толстовках, застегнутых до подбородка, темных очках, шапочке и тонких шелковых перчатках. «Аллергия на солнечный свет», — трагическим голосом говорим мы педагогам, и задёргиваем плотные занавески, чтобы никто не увидел, как от волнения её кожи начинает испускать крошечные голубые искры. Но все же они что-то чувствуют, потому что учительница английского частенько начинает рыдать, не успев выбежать за ворота, а историк путается в датах и истово крестится, когда думает, что на него никто не смотрит. Вся ее жизнь в интернете. Виртуальные подруги, виртуальные парни, виртуальные прогулки по Парижу. Наши реальные развлечения — это походы в кино, в театр или на концерты, где во время представления гасят свет. Мы покупаем билеты на боковые места и пробираемся в зал после третьего звонка, а потом в спешке исчезаем еще до того, как опустится занавес. В темноте моя девочка иногда беззвучно подпевает фугом Баха, и с ее губ слетают крошечные изящные облачка в форме ноток. Они поднимаются вверх, к огромным люстрам и расписанным потолкам, И самые внимательные зрители иногда замечают эти удивительные спецэффекты. Через пару дней недоуменные вопросы появляются на форумах в интернете. Мы хохочем над ними от души. И тогда ее волосы становятся сияющими и бирюзовыми. Мы гуляем после захода солнца, а на день рождения девочки арендуем на ночь аквапарк. Мы особенно настаиваем на том, чтобы все камеры слежения были выключены. Ведь больше всего именинница любит отталкиваться русалочьим хвостом от поверхности бассейна и взмывать вверх. Надеюсь, когда она подрастет, ей понравится бывать на дискотеках. Там искорки, которые от волнения испускает ее кожа, будут не слишком бросаться в глаза. Иногда она просыпается в отвратительном настроении и с самого утра бьет током все, что попадается ей под руку. «Неужели я всю жизнь буду таким чудовищем?» Кричит она и за пару секунд отращивает спутанные волосы до пят. «И у меня никогда не будет настоящих друзей!» Тогда я прижимаю ее к себе, вытираю слезы, которые катятся из ее бездонных изумрудных глаз, и обещаю, что когда-нибудь все непременно наладится. Потом я варю какао и звоню историку, чтобы отменить урок. Похоже, он каждый раз благодарит небеса за нечаянную передышку. Наша жизнь изменилась, когда девочке исполнилось... «Тринадцать. Думаю, вам стоит приехать на прием», — сказал по телефону врач из дорогой частной клиники. «У нас есть экспериментальное лекарство. Решайте быстро. К 14 лет в нервной системе происходят необратимые изменения, и любое средство будет бессильно. Разумеется, никаких гарантий и побочные эффекты пока не изучены. Но если вы желаете попробовать, мы пожелали. У экспериментального лекарства не было названия, только бесконечно длинный номер, написанный на коробочке с ампулами. Доктор набрал прозрачную жидкость в шприц, и в ту же секунду кожа нашей девочки покрылась мельчайшими серебристыми чешуйками, плотными как броня. Ой, выдохнул доктор, и шприц покатился по полу. Первая доза оказалась загублена. Да и что толку? Ни одна игла не смогла бы пробить сияющую броню, которую в одно мгновение отрастила наша девочка. Мы приезжали в клинику много раз, но так и не смогли оценить лекарства. Блестящие чешуйки каждый раз появлялись в кабинете у врача и с мелодичным звоном опадали на ступеньки у выхода. Медсёстры смотрели на них как заворожённые. И вот совпадение. После каждого нашего визита в окрестных художественных магазинчиках и галереях появлялись поделки из тонких листочков серебра удивительно правильной шестигранной формы. Дни летели один за другим. Четырнадцатый день рождения становился все ближе, а бесполезные ампулы так и стояли в шкафу частной клиники. — Вообще-то инъекция должна быть произведена в стерильной обстановке, — шепнул мне на ухо врач за неделю до праздника. Но я просто не вижу другого выхода. Сделайте это, когда она спит. Она ничего не заметит. И он тихонько положил мне в карман одноразовый шприц и две ампулы. Я носила их в кармане ровно шесть дней. Не могла решиться. она исходе седьмого набрала безымянное лекарство в шприц. Моя девочка лежала в кровати и тихонько посапывала во сне. Ее волосы были совершенно обычными взлохмаченными и темно-каштановыми, а веснущий носик казался совсем детским. Руками она крепко обнимала потрепанного Мишку в зеленых штанах. Я могла сделать укол, и даже моя феноменальная девочка не успела бы укрыться серебряной чешуей. Ее волосы больше никогда не стали бы розовыми. И уж, конечно, она не смогла бы взмыть к потолку ночного аквапарка, оттолкнувшись от поверхности бассейна русалочьим хвостом. Наверное, моя девочка что-то почувствовала. Она рывком села на кровати и за секунду покрылась чешуйками, только в этот раз они были не серебряными, а огненно-красными. «Мам, ты что?» — еле слышно прошептала она. Я бросила шприц на пол и топтала его ногами, пока он не превратился в кучку бесполезных обломков. а Потом взяла ее за руку, помогла одеться и повела на улицу. «Знаешь», — сказала я ей во дворе, «в детстве у меня была обезьяна, которую я обнимала во сне, красная в синих штанах. Что с ней случилось? Спросила моя девочка. Она сгорела вместе с дачным поселком. Кажется, она ни капли не удивилась. А что потом? Потом я научилась дышать животом и представлять, что я бездонное синее море и ничего не боюсь. Круто. Научишь меня тоже? Глаза моей девочки засверкали в темноте. Но сначала покажи мне молнию.